Третья глава Корабль мерно покачивала. За иллюминатором тихо шелестел дождь, черный скалистый берег Англии изредка освещали редкие огни. Забравшись в кровать с ногами, Луиза разложила перед собой записки отца. К ее разочарованию они шли не по порядку, и сначала ей пришлось разобрать листки по датам. Некоторые занимали полстраницы, а некоторые два-три листа. Их объединяло лишь одно – Записи велись в одно время и обрывались в конце 1794 года. Года, когда отец вернулся из путешествия за товаром. Насколько Луи запомнила семейную историю, в следующем году заболел дедушка, и они переехали из Милана в Лондон. Лорд Грейстек занялся семейными делами и больше никогда не выходил в море. Собрав, наконец, воедино разрозненные бумаги, Луиза взяла первый листок и глубоко вздохнула, прижав руку к горлу. Сердце билось яро и неистово, грозясь вот-вот выскочить. Медленно выдохнув, девушка склонилась над листком, и вскоре ни дождь за окном, ни качка не могли ее отвлечь от чтения. 15 апреля 1792 год. Борт Святой Софии, Средиземное море. Мы находимся в плавании всего несколько часов, а я все никак не могу унять восторга. Мне до сих пор не верится, что мы сделали это. Рискнули и отправились, наконец, в путь. Поверить не могу, что ты поддержала меня, моя драгоценная София. Хотя, почему не могу? Ты, мой ангел, по-другому и быть не могло. Я знаю, что эта экспедиция обернется успехом. 17 апреля 1792 год. Борт Святой Софии, Средиземное море. Вчера мы попали в шторм. И хотя капитан Бертучи говорит, что это простой шквал, я до сих пор не могу отойти. Если честно, никогда не думал, что меня так напугает гроза на море. Вспоминать стыдно. Я молился, прося Господа позволить мне увидеть еще хоть раз моих девочек. Тебя, моя родная, и Луизу. Благодарение Богу все обошлось. Неужели я столь труслив? 20 апреля 1792 год. Борт Святой Софии, Гибралтарский пролив. «Кажется, я становлюсь настоящим моряком. Вчера весь день провел на реях, изучая премудрости такелажа с юнгой Питом. Мальчишка знает больше меня, это уязвляет слова. Сегодня увидел себя в зеркале, должно быть, ты сильно удивишься, когда меня увидишь. Все лицо покрыто веснушками, даже лоб и виски». Волосы отросли и выгорели на солнце, и теперь кажутся совсем белыми. А лицо так загорело, что теперь меня почти не отличить от испанских мавров. Кстати, как говорит капитан Бертучи, скоро мы увидим острова Мадейра. Зайдем туда пополнить запасы пресной воды. Отправлю оттуда письмо тебе, любимая моя. 3 мая 1792 год. Борт Святой Софии, Атлантический океан. Вот уже третий день мы не видим ничего, кроме бескрайнего океана. Ослепляющая бирюза воды сливается с небом, а солнце посылает такие яркие блики, что больно глазам. К нашему небольшому каравану присоединилось еще три корабля испанского купца. Они путешествуют в сопровождении двухпалубного галеона и, по слухам, плывут в колонии за золотом. Я их не осуждаю, конечно, но мне кажется, рабство – это дикий пережиток прошлого». от которого цивилизованным странам давно пора отказаться. Если бы к нам просил присоединиться работорговец, я бы точно отказал. Как там моя драгоценная Луиза? Думаю о ней каждый день. Мой ненаглядный ангел, как же я скучаю. А ведь мы еще даже не в середине нашего пути. Как хочется стать птицей и полететь к берегам Италии хотя бы одним глазком посмотреть на моих любимых девочек. Кто-то зовет меня, кажется, Пит. «Допишу, когда вернусь». Вид звал меня, чтобы показать огромные черные тучи, что надвигаются на нас со стороны Африки. Капитан Бертучи хмурится, а это не добрый знак. Матросы закрепили паруса, сейчас привязывают все тяжелые вещи. Если честно, мне жутко не по себе. Увижу ли я вас снова, мои дорогие девочки? 6 мая 1792 год. Борт Святой Софии где-то в Атлантическом океане. «Мы пережили это, мы смогли. После такого шторма ничего не страшно. Мне кажется, я даже посидел. И седины не видно исключительно по причине того, что волосы и так почти белые. Корабли разметало по океану, как щепки. Наша святая София осталась совершенно одна. Почти сутки бушевал шторм, огромные волны крутили нас, как детскую игрушку. Я никогда не видел прежде такой стихии». «Теперь-то я понимаю смех капитана Бертучи по поводу моих страхов после того шквала в Средиземном море. Это безумие самое настоящее. Как после такого моряки отваживаются вновь и вновь пускаться в путь? Я несколько раз умирал, пока корабль нырял в пустоту. Сегодня, наконец, выглянуло солнце, и мы смогли оценить масштабы постигнувшей нас катастрофы. Грот-мачта сломана ее унесло в море». Четыре пушки, которые являлись гарантом нашей безопасности, тоже утонули. Корабль похож на нищего, долгое время плутавшего по улицам. Капитан Бертучий и Старпом пытаются определить наше месторасположение. Надеюсь, до суши недалеко. 8 мая 1792 год. Борт Святой Софии, Атлантический океан. Страшно признавать это, но положение наше действительно бедственное. Оказывается, часть бочек пресной воды стояли на палубе. Излишне говорить, что их смыло. Капитан Бертучи сказал, что до суши несколько десятков миль. Морских, естественно. На океане установился штиль «Мне кажется, мы стоим на одном месте». Несколько матросов были ранены во время шторма и теперь слегли с лихорадкой. «Любимая моя София, мне стыдно признаться, но кажется, я впадаю в отчаяние». 15 мая, 1792 год. Борт Святой Софии, Атлантический океан. Мне кажется, скоро все кончится. Воды осталось на два дня. Вокруг только океан, только вода, насколько хватает глаз. Как же дорого я сейчас бы заплатил за возможность увидеть хотя бы одно дерево, хотя бы один камень. Три матроса умерли. Остальные четверо идут на поправку, но очень слабы. У нас нет даже весел, чтобы двигаться хоть куда-то. Ветер дует еле-еле, и тот душный и сухой. Прости меня, моя драгоценная София. Прости, что потратил все твои деньги и оставил тебя и Луизу без средств к существованию. Я надеюсь, что, узнав о моей гибели, ты сможешь найти в себе силы и вернуть своим родителям. Уверен, они примут вас с Луизой. Я люблю тебя, моя родная». 18 мая 1792 год. Борт Святой Софии, Атлантический океан. «О, Господи, ты действительно существуешь! Вчера, когда мы в отчаянии собрались на палубе и разделили последние глотки воды, я твердо решил застрелиться. Ты права, мой ангел, это был малодушный шаг слабого человека, но что поделать, я действительно дошел до крайней степени отчаяния». «Удалившись на нос корабля, я взвел курок и попрощался с тобой и Луизой. Как вдруг что-то привлекло мое внимание. Не только я заметил черную точку на горизонте. Вскоре вся команда собралась у борта, крича и размахивая руками. Это оказался французский корвет Джозефина. Его капитан поделился с нами водой и провизией и несказанно обрадовал. До земли всего четыре дня пути. Нас забросило немного южнее, чем планировалось изначально». Но все равно не так далеко, как мы боялись. Джозефина отбуксирует нас до порта Белена, где мы сможем починить корабль. «Быть может, еще не все потеряно, моя любимая София. Если все сложится хорошо, мы сможем вернуться домой до зимних штормов с грузом корицы и перца. Это сможет хотя бы окупить потери. А большем я сейчас и не мечтаю. Безмерно люблю тебя, мой ангел». Луиза отложила письма и прикрыла уставшие глаза. «Бедный отец! Сколько всего ему пришлось выдержать!» Ей вдруг подумалось, что она вполне может повторить судьбу лорда Грейстака и попасть в шторм, подобный тому, что разбил его корабли. Луиза опасливо выглянула в иллюминатор, но там по-прежнему было тихо и темно. Английский берег чернел на горизонте. Решив вернуться к чтению завтра, Луиза погасила ночник и легла. практически мгновенно провалившись в сон. Миссис Пинс все еще не здоровилась, но избегать других пассажиров вечно было слишком невежливо. И на завтрак леди Грейсток поднялась в кают-компанию. Там уже сидели капитаны, офицеры, а также двое мужчин из числа пассажиров. Почтительно поднявшись при ее появлении, мужчины галантно бросились помогать Луизе пройти, отодвинуть кресло, присесть за стол и подать салфетку. Они так старались ей угодить, что девушка не выдержала и улыбнулась. «О, вы все-таки решили к нам присоединиться!» «Правильно, я еще вчера сказала! Эта голубка не просидит в клетке больше одного вечера!» В каюту вплыла высокая леди, одетая в ярко-фиолетовое платье, совершенно не соответствующее времени дня. Высокую прическу ее украшали пушистые перья незнакомых Луизе птиц. «Франческа Бишоп». Представилась женщина, падая в предложенное офицером кресло. «Но вы можете называть меня просто Франческо, я не обижусь». «Да что там не обижусь, я буду рада, я настаиваю. Называйте меня Франческо». Луиза во все глаза смотрела на сидевшую перед ней женщину, боясь вставить хоть слово в ее бурный монолог. От Франчески волнами исходила яркая энергия, которой она заражала все вокруг. Отвернувшись от Луизы, леди Бишоп достала портсигар и вытащила тонкую коричневую сигару, крикнув капитану, чтобы тот помог ей прикурить. К удивлению Луизы, капитан Четтам с готовностью бросился исполнять просьбу. «Так, куда вы направляетесь, леди Грейсток?» Франческа снова повернулась к корабевшей Луизе и выпустила тонкую струйку голубого дыма. «Не удивляйтесь, я не могла не узнать, как зовут еще одну леди на корабле». «Не считая наших горничных...» Мы тут единственные женщины на кучу миль вокруг». И леди Биша прозразилась громким грудным смехом, столь заразительным, что все мужчины заулыбались. «Можно сказать, почти королевы, не правда ли, Четам?» Она подмигнула капитану, подвергая Луизу немое восхищение. «Она столько читала о таких женщинах, сильных, независимых, вольных в обращении с мужчинами. Я еду в Новый Орлеан к моему опекуну, сэру Орингтону». Вставила, наконец, Луиза. «Оттуда мы поедем к нему на плантацию Святая Магдалена». Орингтон, не знала, что у него есть подопечная. К тому же такая молоденькая и хорошенькая!» Воскликнула Франческа, стряхивая пепел в подставленную старшим помощником пепельницу. «Томас – большой скрытник, из него и слова порой не вытянешь. Я бы не удивилась, узнав, что он держит гарем в подвале Магдалены, но... Опекунство?» «Воистину, этот мир полон сюрпризов!» «Расскажите мне о нем», — попросила Луиза. «После завтрака, моя дорогая, все после завтрака!» Леди Биша повернулась к стюарду, расставлявшему тарелки. «Мне побольше мяса, дорогой, да-да, не жалей и подливы на пюре!» «Леди должна хорошо питаться!» Она подмигнула Луизе и принялась шустро орудовать приборами. Луиза покосилась на два крохотных кусочка телятины в тарелке и несогласно качнула головой. От бабушки она привыкла слышать обратное. А вдовствующая графиня всегда была недостижимым примером для внучки. Завтрак проходил оживленно. Взрывы смеха то и дело нарушали тишину. Франческа Биша, будто яркая экзотическая птичка, привлекала всеобщее внимание и вызывала неустанный интерес. Капитан Четом так и вовсе практически ел с ее рук. «Надумай она, посетить по пути Африку, он едва ли посмел бы ей отказать». Луиза не пристала думать об этом и после, когда переоделась и вышла на палубу, чтобы прогуляться. С берега дул легкий ветерок, донося запах цветущего вереска, играя широкими голубыми лентами на шляпке. Бабушка уговорила Луизу снять траур, мотивируя это тем, что «скорби место в душе, а на корабле мрачный траур будет мешать завязать знакомство». В глубине души девушка была с ней согласна, хотя все же чувствовала себя смущенной, тем, что слишком быстро перестала носить черное. «Самое неприятное в путешествии между континентами – это его продолжительность». Леди Бишоп подошла и встала рядом, облокотившись о перила. «Почти месяц в море, есть от чего сойти с ума, не так ли?» «Я никогда не путешествовала так далеко», – пожала плечами Луиза. «Поверьте мне, это безумно утомительно», – Томно вздохнула Франческа и тут же лукаво прищурилась. «Если, конечно, поблизости нет галантных кавалеров, способных скрасить долгий путь». Как капитан Четэм? Луиза склонила голову набок. «И как он тоже». Леди Биша бросила быстрый взгляд в сторону мостика. «В этот раз с нами едет немало достойных джентльменов». «Вы любите путешествовать, не так ли?» «Приходится, моя дорогая, приходится». Франческа вздохнула и посмотрела на проплывающий за бортом берег. «Сын учится в Оксфорде. Мой муж категорически отказался отдавать его учиться в Америке. Вот я и разрываюсь между Англией и Новым Светом. Раз в году пускаясь в плавание, чтобы увидеть Найджела. Еще целый год до новой встречи». На глазах леди Бишоп блеснули слезы, и она отвернулась, стремительно поднося платок к лицу. Повернулась Франческа уже с непринужденной улыбкой. «А дома меня ждет дочь Виктория. Она еще слишком мала для путешествий и, на мое счастье, родилась девочкой». Леди Бишоп горько усмехнулась и замолчала, задумчиво глядя на туманные скалы. «Вы обещали рассказать мне о мистере Орингтоне?» – попросила девушка. Франческа встрепенулась, выныривая из тяжелых мыслей. «На самом деле рассказать о нем много я не могу», – она пожала плечами. «Мы на плантациях знаем друг друга и изредка собираемся на пикниках или балах. Томас Орингтон посещает нас крайне редко, и, подозреваю, его визиты носят скорее деловой характер, нежели светский. Он почти никогда не остается даже на ужин, не говоря уж о танцах, ограничиваясь разговорами с владельцами других плантаций. Он чрезвычайно закрытый человек, в Святой Магдалене гостей не любят. «Нет, не прогоняют, конечно», – поспешила сказать Франческа, глядя, как испуганно расширяются глаза Луизы. «Я была там пару раз. Прекрасное место. Прекрасное и очень печальное. Быть может, ты сможешь принести туда жизнь». Луиза грустно кивнула. Мысль о том, что ей придется жить с угрюмым затворником, внушала страх. Но он недолго владел юной девушкой. Улыбнувшись сама себе, она пообещала, что обязательно растормошит сэра Орингтона. Она станет его отрадой и утешением, будет следить за приготовлением еды, ведь он наверняка не заботится об этом и ест все подряд. У отца была строгая диета, связанная со слабым желудком. Скорее всего, мистер Орингтон питается неправильно, а в его-то возрасте болезни уже выходят из-за угла и проявляют себя. Перед глазами возник трещащий камин и она, подносящая чашку легкого бульона и поправляющая клетчатый плед на коленях опекуна. Он полюбит ее как дочь, а она станет его утешением. И, быть может, она даже уговорит его выезжать в общество, дружить с остальными плантаторами. Да, пожалуй, мистер Орингтон явно нуждается в опеке не меньше, чем сама Луиза нуждается в опекуне. Ведь ему наверняка не меньше, чем папе, а 38 лет немалый срок. И он точно уже обзавелся под агрой.